«Жест доброй воли! Лишить инвалидности? Меня?» Иван Петрович с угрожающим видом потянулся за костылем. «В конец оборзели!» Пришедшие Арабев встали со стульев и на шажок отступили к дверям. Пенсионер был страшен. «Не знает уже, чем достать!» — бушевал он. «Ишь, чё удумали? Инвалидности лишить!» — Да вы дослушайте сначала, — взмолился один из троиц чиновников. — Мы вам добра хотим, а вы к нам, я не знаю, как к людям каким-то. — не Нелюди есть, — окрысился инвалид. — Оборотни беспогонные, еще и глумится, добра не хотят. А ну пошли отсюда! Он воздвигся во весь свой внушительный рост, одной рукой опираясь на стол, другой занося костыль. Нервы пришедших не выдержали, и трое кинулись прочь. В безопасности они себя ощутили, лишь оказавшись в лифте. «Что это было?» — ошеломленно спросил один. «Почему он нас выгнал? Может, не так понял?» — неуверенно предположил второй. «Все он понял», — буркнул третий. «Нелюдями назвал. Оборотнями». Они вышли из подъезда и в подавленном молчании двинулись в сторону своего джипа. «Вот тебе и жест доброй воли. Первый раз в жизни встречаю существо, отказавшееся от исцеления». Боятся, не доверяют. Почему? Трудно сказать. Трое встряхнулись по-собачьи, и облик их волшебным образом изменился. Взамен трех официальных лиц на тротуаре теперь стояла троица голеньких гуманоидов с миндалевидными выпуклыми буркалами. Одновременно встряхнулся и джип, обратясь в комфортабельную летающую тарелку. Все это видел из окна Иван Петрович. эш «Разлетались!» — проворчал он, проводив недобрым взглядом исчезающий в зените инопланетный космический аппарат. «Умники! Ну, приделаете вы мне ногу! А дальше куда? На биржу? А жить на что? На пособие по безработице? Нашли дурака!» Июль 2019 года. Бакалдам.